Книга третья, 1930 Граф Александр Ильич Ростов проснулся в половине девятого. С улицы доносился звук падавших на корни с капель дождя. Он лишь приоткрыл глаза, раздвинул занавески и встал с кровати. Потом надел халат и влез ногами в тапочки. Ростов вынул жестяную банку с кофейными зернами, положил ложку зерен в кофемолку, и начал крутить рукоятку. Граф молол кофе, словно в полусне. Предметы в комнате оказались ему эфемерными, а формы — зыбкими. Но как только он открыл кофемолку, по комнате разлился изумительный алхимический запах свежемолотого кофе. С этим запахом темнота отделилась от света, воды от материка, а земля от небес. Запорхали птицы, забегали звери, Поползли гады ползучие, а на жестяном карнизе за окном громко засеменил лапками голубь. Ростов выдвинул из кофемолки маленькую полочку и пересыпал из нее кофе в турку, в которую воду залил еще с вечера. Потом он зажег горелку и потушил спичку. Пока варился кофе, граф сделал тридцать приседаний, тридцать отжиманий от пола и тридцать глубоких вдохов. Из небольшого серванта Он достал маленький молочник со сливками, пару английских бисквитов и кусочек фрукта дня. На сей раз это было яблоко. Ростов налил себе чашку кофе и насладился своим завтраком — хрустящим и кислым яблоком, горячим, горьковатым кофе, сладостью бисквита с привкусом чуть-чуть прогорклого масла. Сочетание этих вкусов было настолько прекрасным, что граф едва переборол желание на молоте сварить себе вторую чашку кофе, съесть вторую четвертинку яблока и еще два английских бисквита. Настало время приступать к делам. Граф долил остатки кофе в чашку, стряхнул с тарелки крошки на карниз для пернатого друга, в остатки сливок блюдца и собирался поставить его за дверью в коридоре, как вдруг увидел на полу конверт. Видимо, кто-то ночью подсунул конверт под его дверь. Граф выставил в коридор блюдца с остатками сливок для своего одноглазого друга и взял в руки конверт. На ощупь казалось, что внутрь вложено не письмо, а что-то другое. На обратной стороне конверта был изображен логотип отеля «Метрополь», а на лицевой стороне, где пишут адрес и имя получателя, был написан вопрос «В четыре часа?» Сев на кровать, граф сделал последний глоток кофе, потом взял нож, аккуратно вскрыл конверт и посмотрел внутрь. — Монде, — сказал он.